28 марта. Умер Юрий Трифонов. Правило Трифонова. Прижизненная его слава была огромна. Посмертно он был немедленно признан классиком и в интеллигентских доперестроечных разговорах, которые я хорошо помню, часто упоминался как оправдание неотъезда или не неучастие в активном диссидентстве. Вот можно оставаться здесь и даже печататься, и говорить всю правду, иной раз даже поглубже Солженицына. Сравнение это не слишком уместно, поскольку Трифонов говорил главным образом о человеке 70-х годов, о котором Солженицын не написал ничего художественного. Его этот тип уже не интересовал, хотя в нем, вырождающемся, были свои бездны. Но имя Солженицына и Аксенова неизменно возникало рядом с Трифоновским. Все трое были заворожены темой революции. И завораженность эту с ними разделяли Акуджава, Гладилин, Вознесенский, Шукшин, Высоцкий, другие дети и внуки репрессированных комиссаров, ламинах революционеров или контрреволюционеров. Великая русская проза конца 60-х, начала 80-х как-никак полтора десятилетия исключительно бурного развития, рефлексировала на единственную по сути тему «Лучше ли советский быт ранней советской кровавой каши?» Трифонов никогда не писал об этом быте как таковом. Главным открытием его московской прозы был широчайший исторический фон, контекст из которого вырастали гротескные картинки тогдашнего жадного копошения. Такой-то обменялся, такой-то достал стол красного дерева, но все это происходило в молчаливом присутствии великих и ужасных теней. Прошлое было рядом, счеты сводились до сих пор, споры народовольцев из нетерпения звучали пугающе актуально, и выходило, что революция была ярче, лучше, осмысленней, чем все эти предварительные итоги. Единственным итогом истории по Трифонову был человек. Общество всегда безнадежно. И девятнадцатый год выковал лучшую породу людей, нежели шестьдесят девятый. Люди семидесятых постоянно мечтали о другой жизни, грезили ею, потому что в этой было уже невыносимо душно. Отсюда их интерес к эзотерике, изображенный Трифоновым так точно, саркастично, а все-таки и сочувственно. Этой другой жизни не было, в нее было не прыгнуть. Единственной альтернативной реальностью была история русской революции. Историей Трифонов жил, неутомимо ее осваивая, и парадокс заключается в том, что на нем эта тенденция прервалась, как отрезала. Я много думал, почему, и обнаружил закономерность, объяснить которую могу лишь приблизительно. Литературе требуется 50 лет с небольшим плюс-минусом, чтобы отрефлексировать прошлое, попытаться разобраться в нем. Именно такой промежуток понадобился, чтобы выработать более общий, уникально широкий толстовский взгляд на войну 1812 года и отчасти декабризм. Знаменитая речь Достоевского о Пушкине была сказана через 50 лет после фактического окончания его поэтической карьеры во время всенародного пушкинского бума. Блок, Гиппиус, Розанов Больше всего размышляли в 10 о 60-70-х годах предыдущего столетия. Трифонов с друзьями и единомышленниками пытался пройтись по роковым развилкам 10-20-х, выявить альтернативы, сравнить степени их вероятности. И когда закончились 70-е, с ними не знаю, надолго ли, закончилась революционная тема в русском искусстве. Провокации, Нечаевщина мучительное противоречие между душевной чистотой борцов и кровавой бессмысленностью методов, все, что составляло стержневой сюжет самой диссидентской по авторскому составу серии «Пламенные революционеры». А потом пошли 90-е, и главной темой рефлексии, а также главным национальным мифом, стала Великое Отечественное. Сегодня... Пороки местной литературы и кинематографа, ибо литературоцентричность наша закончилась, диктуются только тем, что война при всей своей героике, куда менее благотворна для личности, чем революция. Хотя бы потому, что во время революции у человека есть нравственный выбор, а во время войны нет, или рамки его много тесней. Война требует умения не только шагнуть из окопа, но и выживать, сливаться с землей, ползать. Революция категорически исключает приспособленчество. Война кровавей, разрушительней. Война отбрасывает обе стороны на десятилетия назад. И, главное, война есть все-таки вещь внешняя. Русская революция была итогом всей предшествующей истории, и нашей, и европейской. Она была прекрасным или ужасным, но венцом многолетнего развития, скажем, как старость. Война же налетает как болезнь, и корни ее не в истории, а в географии. Это всегда скучней. Революция была при всей своей жестокости мигом всенародного вдохновения. На мифе о ней 70 лет стояла советская власть. На войне столько не простоишь. Война царства неизбежности, вынужденного единения со своими властями против чужих. Война исключает доверие и приучает существовать в кольце врагов. Всмотритесь, и вы легко увидите, что сегодняшнее российское общество живет и мыслит в военной системе ценностей, опьяняется разговорами о внешних врагах, а главное, некритично воспринимает власть, не видя никакой альтернативы ей. Какая смена власти в военное время? В таких обстоятельствах, Даже просто ругать ее уже предательство. Поэтому у нас и нет своего Трифонова, и нет у него продолжателей, хотя подражателей хватает. Наиболее талантливого, по-моему, Людмила Петрушевская. Трифонову, грубо говоря, было о чем писать. Было чем поверять повседневность. Во время революции о них не пишут, не до того. Но полвека спустя они предоставляют уникальный материал, который и порождает волну серьезной литературы. А война слишком масштабная и одновременно слишком бедная реальность. Она все списывает, она возносит власть и сплачивает народ вокруг нее, а главное, она приучает жить в состоянии перманентной мобилизации. Мы изживаем сегодня военный опыт, как комиссарские дети, рожденные после революции, но продолжающие споры отцов о ней. Вот только споры о революции предполагают взаимное уважение и некий осмысленный результат, а споры о войне вырождаются в швырянии ярлыками «Вы фашист, нет, ты фашист». Ведь война святая, не поспоришь. А о революции можно. Внешний запрет только стимулирует полемику, но морального запрета на нее нет. И потому герои Трифонова спорят, А герои старой и новой военной прозы почти никогда и не о главном. Как можно оспаривать саму идею защиты Отечества? Нужен ли сегодня Трифонов? Безусловно. Читают ли его? Да, но вряд ли считывают подтекст. Радуются точности, плотности, словечкам, но революционный пласт пропускают. Это не леность ума, Эта эпоха окончательно отошла в прошлое и стала непонятной как древняя рукопись. А мы сегодня живем войной, что и подтверждается агрессивно разочарованным отношением к загранице, относительной, хоть и дающей сейчас глубокую трещину, сплоченностью вокруг начальства и неумением заглядывать в будущее. Нам бы день простоять, до да ночь продержаться. Эту закономерность я предложил бы назвать правилом Трифонова, поскольку в его случае она работает особенно наглядно. Свою настоящую прозу после двух романов и нескольких десятков рассказов он стал писать только в 1969 году. Что, не мог раньше, в 30, 35 лет? Но это как восхождение на вершину. За пять метров до нее ничего еще не видно». А взойдешь, и дух захватывает, все как на ладонь. И тогда, обретя это новое зрение, Трифонов, молчавший, бывало, годами, в считанные оставшиеся ему годы написал вдвое больше, чем за всю предыдущую жизнь. Утешает, однако, то, что следующему поколению достанется осваивать и осмысливать тему оттепели и увлекательнейшего советского шестидесятничества. И тогда Трифоновский метод пригодится, ибо такой истории поверять современность уже можно. Тогда мы перечитаем Трифонова новыми глазами и дождемся тех его последователей, которые снова заставят мир говорить о великом русском романе.